г л а в а четвёртая. Госпожа Клариса жила в хороших апартаментах на центральной улице. Я старалась не вздрагивать от роскошной мебели и занавесок с плотным т е с н е н и е м внимательно слушая каждое её слово. Эта девушка в жизни не пропадёт. Теперь бы и мне не пропасть. Ведь не только её, но и себя подведу. Чуть поразмыслив, Я даже её мотивы поняла. Клариса очень избалована, а недостатка в деньгах её отец никогда не испытывал. Таких девиц стараются удачно замуж пристроить, но в том случае она уже хозяйки в доме не будет, выйдет замуж за дракона, так и будет до старости благодетелю в н о ж к е кланяться. Бедность ей и бесподобной спорной партии не грозит. Зато она уже сейчас всем нутром противится любому давлению. То есть, несмотря на все ее отрицательные черты, я признавала за Клариссой самую настоящую женскую мудрость. Мне выделили для жилья коморку, поскольку все небольшие комнаты уже были заняты прислугой. Отец на содержание любимой дочери не скупился. Сам он был неблагородного семейства. Состояние нажил на торговле заграничными шелками и редкими лекарствами. Человеком стал богатым и уважаемым, не хватало ему лишь одного — титульного признания. Да еще и судьба распорядилась так, что сделала его счастливым отцом сразу трех дочерей. Младшей еще и десяти лет не исполнилось, старшая успела выскочить замуж за неплохого паренька из дельцов Именно ее скоропалительное решение вогнало папеньку в ужас. Понял, что или поучаствует в судьбе Кларисы, или средняя дочь сама за себя решит, то есть в очередной раз сделает тупиковый для семьи выбор. Клариса, к тому же, являлась красоткой по провинциальным меркам. Богатый отец устал отгонять от нее всех ухажеров. потому и решился на учебные столичные выселки. Так и заявил перед отъездом, что пока любимица его заблуждается, но за четыре года совместного обучения рядом с благороднейшими сынами Отечества пересмотрят приоритеты. Клариса не то чтобы совсем к наукам не склонна была. Она получила хорошее образование для своих лет, но сама постановка вопроса ее выводила из себя. Она в подробностях пересказывала мне эту историю, избегая погружения в причины ее нежелания провести все молодые годы рядом с высокопоставленными учениками. Но и по ее обмолвкам я с легкостью поняла проблему. И как ни старалась, не могла ее разделить. Просто Клариса глубину моих проблем даже представить не может. Ей не в д о м ё к что высокомерное к себе отношение — можно вообще не брать в расчёт на фоне других трудностей. а главном мы договорились сразу. Да почти ничем и не рисковали. Если наш обман раскусят, то меня вышвырнут из академии. То есть формально вышвырнут госпожу Лукларису Риоку. Её же обяжут заплатить административный штраф за нарушение порядка. Даже это она только предполагала — Ведь раньше подобных случаев не происходило. Ну и папенька мигом окажется в столице, дабы начистить нам смелые девичьи шеи за авантюру. Если я правильно уловила, к Ларисе светит только огромный скандал рассверепевшего родителя. А мне самый гигантский в жизни пинок под зад. И такая формулировка меня не ужаснула. Я попросту не могла объяснить госпоже, что самый гигантский пинок мой зад уже перенёс, когда мне отказали в академической канцелярии. Все остальные действия с моим мягким местом больше в расчёт не идут. Крохотность коморки тоже не играла роли, особенно когда я поняла, что времени для сна мне не предполагается. Лариса в тот же день усадила гувернантку обучать меня алфавиту, и я после долгой дороги даже в ванной не дождалась. Но не роптала, старалась хоть что-то запомнить. А перед рассветом гувернантка засопела прямо за столом. И я невольно последовала её примеру. Через некоторое время проснулась госпожа и выдала нам обеим по учебному подзатыльнику. Раньше мне казалось, что я работала денно и ночно, но я ошибалась. Настоящая каторга началась лишь после знакомства с Клариссой. Без отдыха и восстановления сил усердия уже не хватало, но она подгоняла и подгоняла. Не хвалила, когда я начала читать по слогам, не впала в восторг, когда другой учитель похвалил мои навыки счёта, а лишь добавляла все новых и новых задач. Кажется, впервые я нормально поела только через неделю, и то по причине, что госпожа сорвалась на рынок, чтобы заказать швею для обновления моего гардероба. Этот пункт я отстаивала как важнейший. Мы с ней были похожи телосложением, но я открыто заявила, что в ее нарядах позабуду не только буквы, но и собственное имя. Вернее, ее имя. Знания мне давались с трудом. И самой большой проблемой неожиданно стала не письменная, а устная речь. Меня то и дело отдергивали. Приказывали навсегда позабыть какие-то сельские словечки. Взамен накидывали другие, столичные. Самой мне казалось, что через месяц такой интенсивной подготовки я сделалась совершенно иным человеком. Ничего общего с деревенской дурёхой, хотя бы на первый взгляд. Но Клариса от любой неточности впадала в ярость и леопатию, заверяя всю улицу «Мы пропали». Устроила её во мне только внешность. Волосы мои после воздействия умелец засияли ярче. Кремов и масок я перенесла невероятное количество. В принципе, меня и не отпускали спать без того, чтобы не извозюкать всю очередной п о х у ч е й смесью. И ведь нельзя сказать, что моя кожа была в каком-то плачевном состоянии. Ничего подобного. Но Клариса тщательно следила за тем, чтобы ни руки мои, ни мешки под глазами не выдавали тяжелой жизни. Ну да, как будто она сама не видела, что я в столицу без таких мешков приехала. какие заполучила уже в процессе ее жестокого обучения. Впервые я начала выходить на улицу уже на второй месяц. Клариса называла это «экзаменами в академию». Мы шли рядом и наблюдали за реакцией горожан. Поглядывают ли они на меня теми же глазами, которыми смотрят на нее? Склоняет ли голову торговец, когда я, а не Клариса? подхожу к прилавку с тканями. Улыбаются ли от моей речи, когда я начинаю торг? И поначалу я сама угадывала в их поведении оценку, а успокаиваться начала лишь, когда посторонние перестали выдавать недоумение или изумление от того, что какую-то выскочку нарядили в парчу. Как же раньше, сидя за вышивкой, я мечтала оказаться в подобной жизни? и как же теперь смеялась над своими заблуждениями. Понятное дело, богатые дамы не обременены тяжким трудом, зато обременены другим. Попробуй-ка весь день носить тяжелое платье из непроницаемой для воздуха материи, когда ребра сжаты корсетом, а на улице стоит страшная жара. Кажется, мир все-таки справедлив. Он делает людей таковыми, что в случае отсутствия трудностей они сами себе трудности и выдумывают. Наподобие «Ах, мне не нужно колоть пальцы швейной иглой, потому не сдавить ли мне ребра до боли, чтобы существование смысл приобрело». И по этому поводу я не высказывала ни одной претензии. Уже узнала, что академическая форма намного удобнее, мне не придётся четыре года дышать только гортанью, но первое впечатление... произвести я обязана. По одёжке ведь встречают. И Клариса р и о к к а дочь богатого купца, не может явиться на вступление или академический праздник в чём-то дешевле стоимости сельского дома. Кстати говоря, за всё время бытия в апартаментах Кларисы, чешуя на моей коже ни разу не обозначилась. С одной стороны, это говорило не в пользу моей главной надежды. Столько времени спустя мне было легче себя убедить, что всей моей семье померещилось. Но зато служило дополнительным аргументом для поступления именно на бытовую магию, куда принимали всех бездарностей, способных заплатить. С канцелярией уладилась без проблем. Клариса сама подала документы и внесла оплату заранее, пока там не было скопления абитуриентов. Вышло так, что по лицам нас могли распознать только старик-канцеляр и несколько заполошных секретарей. И мы, вооружившись безмозглой отвагой юности, делали уверенную ставку на старческую подслеповатость и другие хлопоты. Ко дню зачисления я ощущала себя минимум королевой. Манерной, разодетой, осанистой и образованной согласно статусу. Лариса отчего-то почти рыдала и все чаще бубнила поднос речь, который будет объясняться перед папенькой за проделку. Утром она переоделась в простой наряд, чтобы хотя бы в самом начале составить мне компанию, подстраховать на случай непредвиденных обстоятельств. Однако охрана остановила ее на воротах. «Куда пошла? Если бумаг о приеме на обучение нет, разворачивайся!» а ведьмы еще вчера всех приняли. Так что ты или бумагу предъяви, или дуй до следующего курса гулять». В таком тоне с госпожой Кларисой никогда не разговаривали, ни до, ни после того дня. Она буквально застыла с открытым ртом и на прощание мне слова не бросила. Мне же пришлось передвигать ноги, пока я не смешалась с шумящей толпой пребывающих. По академическому порядку прием разбросали на целую неделю. Первыми устраивали ведьм. Потом наступила наша очередь, факультета бытовой магии. А после нас еще несколько дней будут заселять в корпуса до отказа всех остальных студентов. Последними, ну кто бы мог подумать, явятся их снобские величества драконы. ни по положению им просиживать в корпусах униформу задолго до начала занятий. Бумаги мои были в идеальном порядке. Но вот руки сильно дрожали. Я вместе с толпой втекла в шумный зал и пристроилась к очереди для внесения в реестр. За все время не сделала ни единого полного вдоха и часто моргала, чтобы привести зрение в порядок. Возможно, ко мне кто-то из студентов обращался, о чем-то спрашивали или пытались обменяться сведениями, но у меня язык прочно прирос к небу, а в голове крутилась одна и та же фраза Кларисиным голосом. «Спину ровно держи», чтобы не случилось, «держи ровно спину». Можешь имя мое забыть, как и свое заодно, но с прямой спиной ты сможешь прикрыть свою забывчивость. На самом деле ничего ужасного не происходило. Я перемещалась туда же, куда и все, получала прямо в руки какие-то листы, слушала распоряжения, каждый из которых смогу чуть позже обдумать. За большой стойкой выдавали форму. Учебу посещать в своем было настрого запрещено. Мне в спешке передали сверток с одеждой, лишь оценив фигуру прищуренным взглядом, и сунули под нос твердую табличку. Вот он и момент истины, который решит всю мою судьбу. Я вместе с к л а р и с с о й тренировала этот миг тысячу раз, потому палец, хоть и дрожащий, вскинулся сам и аккуратно прочертил на шершавой поверхности знак роспись учащегося за получение формы. Девушка сразу после меня с тем же обратилась к следующей студентке. Что означало, Успешное прохождение этого шага. Все сделано. Бумаги приняты, а роспись перенята на ура. Никому в голову не пришло удостовериться. Меня не попросили что-то прочитать или проверить грамотное письмо. А с этим до сих пор были серьезные проблемы. Победа! Развернулась на круглых каблучках, прямо как к л а р и с а И прямо как л а р и с а возле ворот разинула рот и остолбенела. Передо мной стоял старик-канцеляр и глядел в упор. И сделать вид, что глядит он не на меня, а на кого-нибудь еще, не представлялось возможным. Предыдущие победы я списала коту под хвост. Или, как меня учили выражаться, аннулировала. И плечи сразу поползли вниз, как если бы я все еще носила с собой тяжелый вещевой мешок. Поползли, будто бы меня не лупили между лопаток все последние недели. Клариса ведь учила не сдаваться. Так и говорила, если я сдамся, то она сначала нагоняет папеньки, прохватит, а потом всю мою родню до седьмого колена вырежет. Шутила, наверное. но лучше всё-таки не сдаваться так сразу. Потому я и озвучила единственную назревшую фразу. «Доброе утро, господин! А как вы здесь относитесь к взяткам?» «Ну как озвучила?» «Если мои плечи поползли вниз, то возможности речи пробили пол. Судя по всему, раздалось что-то наподобие «бе» и «ме». в различных комбинациях и отчего-то баритоном. Чему можно научиться за два месяца? Не дышать в затяг, читать по слогам и писать через пень-колоду, сотню старых слов заменить двумя сотнями новых и красиво водить по воздуху рукой для создания образа великосветской дамы. А вот не терять самообладание за такое время точно не научишься. Старик в моём блеянии, должно быть, расслышал что-то своё или постеснялся признаться, что ничего не расслышал. Потому выбрал ответить нейтральное. О, драконица без монетки в кармане. Выбрала бытовую магию. Прекрасное решение. И потопал дальше, спеша передать секретарям какие-то папки. А я держалась в воздухе одной силой воли — и училась для начала хотя бы моргать. Своё место в факультетской иерархии я осознала быстро. Мне его тут же показали. Самым печальным было положение ведьм. Простых девчонок из деревень, принятых сюда без гроша в кармане и, соответственно, не имеющих никакой поддержки извне. Парней среди ведьм не существовало. По какому-то странному принципу редкие представители колдунов, то есть мужчин-магов, получали более высокий статус. То ли их дар был сильнее изначально, то ли само наличие платы за обучение создавало фильтр отбора. Мол, умные к ведьмам, а богатые и красивые к людям. Факультет бытовой магии занимал прочное место почти у самого дна социальных рангов. Сюда шли на учебу дети из зажиточных семей, претендующие впоследствии отыскать хорошую работу или выгодную партию. Есть заклинания, эффективные даже без вложения силы, и подобная наука вполне способна и забывать или сделать специалиста. В большинстве случаев выпускникам бытового обучения серьезные навыки и не требовались, лишь диплом о том, что девушка или юноша не совсем бездарь и умеет кое-что не подвластное простым смертным. Помимо прочего, этот факультет еще был и самым многочисленным. На мой взгляд, академия просто нашла способ отлично зарабатывать на амбициях купцов да дельцов. Но если сам мой факультет парил примерно над нижайшим социальным рангом, то мое место на факультете прочно держалось в самом его низу. Ну, просто не было здесь, кроме меня, учащихся, не способных потянуть такую оплату. Понятно, мне это было и раньше, а теперь я все силы прилагала для того, чтобы никто не заподозрил во мне сельскую швею вместо избалованной любимицы состоятельной семьи. «Такие маленькие комнаты», — я постаралась удивиться уверенно, копируя интонацию Кларисы, увидела одобрение какой-то девичьей стайки неподалеку, которые на то же высокомерие пока не осмелились и еще решительней добавила. «И здесь жить вдвоем?» Показалось, что я все сделала верно. По крайней мере, в такт моим словам сразу закивала несколько голов. Но пожилая комендантша, представившаяся ранее госпожой Найо, придерживалась другой позиции — «А, еще одна скандалистка!» Зато вопрос с заселением решился. Других было жалко. Комендантша погрузилась в свои записи и повела сверху по списку пальцем, остановилась на имени с огромной жирной галочкой рядом. Провозгласила с торжеством. м к л о р и с а Риокко и Мия Майро живут здесь. Поздравляю с заселением, соседушки!» и пошла дальше, чтобы рассортировать ы в оставшийся список. Откуда-то сзади толпы раздался крик. Он летел вперед носительницы и высекал себе путь в мою сторону, разгоняя студентов, как н о с лодки волну. «Чего?» — верещала вокруг оглушительно. «Это что еще за р е о к к а Да чтоб я жила рядом с какой-то провинциалкой!» «Да чтоб я вообще с кем-то покоя делила! Эй, ты!» Эта девица, похоже, пыталась снести звуком комендантшу. «Ты знаешь, кто мой отец?» Сотрудница уже миновала нашу дверь и следующую, а ответила, не удосужившись обернуться. «Если возникнут вопросы, студентка Майро, то я с удовольствием расскажу, где можно забрать документы». Руку даю на отсечение, что на этой фразе она тихо посмеивалась. И все остальные тут же примолкли и больше одобрительно не кивали. Уже своими глазами увидели, что происходит с бунтарями и скандалистами. Им этим смешливым тоном объясняют, как вылететь из академии, а принятого решения не меняют. «А я, похоже, попала в неприятности», Правда, еще не поняла, в какие именно, хотя начала догадываться. Сложно не догадаться, когда перед тобой визжащий плюющийся оскорблениями монстр, а всеразумные существа спешат побыстрее отойти. Самые добрые из них напоследок еще и сочувственный взгляд мне бросили. Не сдаваться. Никто на моем месте не имел бы права сдаться... От такой мелочи. Придется жить с клокочущим животным. Буду жить. И вообще-то с любым можно найти общий язык. Просто иногда нужно для этого сильно постараться. И я и начала стараться. Улыбнулась широко и приветливо. Еще раз произнесла имя Кларисы, представляясь уже конкретному человеку. Мия оказалась невысокой и не слишком симпатичной брюнеткой. Очень необычно одетой, и таких мне в столице видеть ещё не доводилось. Как только она замерла на одном месте, чтобы окинуть меня презрением, я смогла её немного разглядеть. Девушку зачем-то нарядили под зефирный торт. Много-много розовой ткани, с трудом перетянутой на талии поясом, И от этой границы ткань перетекала в складочки и рюшечки, создавая невообразимый объем. Подол ее юбки от одного конца до другого потребовал бы не меньше трех больших шагов. Быть может, сама девушка была и не такой уж пухлой, как показалось на первый взгляд, но фасон делал из нее неповоротливое ватно-воздушное чудовище розового окраса. Я очень постаралась не содрогнуться, хотя и вылупилась на неё, соображая, как же бедняжке удастся пройти в комнату сквозь дверной проём вполне себе человеческих размеров. н а т о же, я познакомилась всего с двумя высокомерными девицами, а их модные вкусы оказались прямо противоположными. Почти обнажённая Клариса никак не вязалась с этой бабой-тортом. Даже руки Мии были сплошь увешаны жемчужными браслетами, от з а п я с т ь й до плеч наслаиваясь друг на друга в некоторых местах. Возможно, на неё нацепили все украшения рода, и плевать, что тела для всего арсенала не хватило. Справедливости ради стоит заметить, что брюнетка на меня смотрела с тем же ужасом. Хотя, по моему заказу, Клариса все-таки согласилась на максимально простое платье в пол, но из очень дорогой ткани. Но для Мии зрелище оказалось выше ее возможностей восприятия. «Нищенка!» — з а г о л а с и л а она. Боюсь, она вообще тихо разговаривать не умеет. «Ты вообще откуда взялась в приличном обществе?» Я решила ничего не отвечать. Мы явно с ней придерживались разных мнений по поводу общества, в котором оказались. Она из этого общества выбивалась похлеще меня. И, наконец-то, дошел смысл м е с т е комендантши. Она заранее себе отметила самую отшибленную особу из абитуриенток. И тут я такая, не вовремя характер, решила продемонстрировать. Настолько сильно боялась, что меня сразу запишут в в ы с к о ч к и из бедноты, что предстала настоящей идиоткой, которую можно в одну комнату оформлять лишь с саблезубыми тиграми. М да, первая ошибка. Но я пока не унывала. Подобных ошибок будет уйма. Но важно, чтобы никакая из них не стала фатальной. А остальное выдержу. и даже попробую потом наладить какой-то разговор с сожительницей, ну, когда она все-таки перестанет вопить, и появится хоть секундная пауза для реплики. Я вошла в комнату первой, села на одну из кроватей и почти сразу подскочила от рева с сопровождаемого звоном стекол. «Почему ты на этой? Это моя кровать!» в Кровати были... просты и абсолютно одинаковы. Никаких сомнений, что если бы я случайно заняла вторую, то реакция последовала бы та же. Не имела никакого значения. Мне просто необходимо голосить и качать права. Я все еще пыталась улыбаться, хотя голова от шума и усилий начала кружиться. «Хорошо, занимай эту», сказала как можно спокойнее и пересела. «И этот шкаф мой! У тебя все равно нет вещей, нищенка!» Продолжил торт сокрушать атмосферу. Клариса немного подготовила меня к общению с благородными отпрысками. Так и говорила, чтобы я не сдавала позиций, иначе сожрут и не заметят. Но и на рожон лишний раз не лезть. Я не имела представлений, как в такой обстановке можно не сдавать позиций и не лезть на рожон, потому просто многозначительно перевела взгляд с одного шкафа на другой. Дескать, подумай еще раз. Глаза открой, здесь вся мебель дублируется. Две кровати, два шкафа, два стола. Нам нечего делить. И не обязательно вот прямо сейчас вцепляться друг другу в г л о т к е и драться до последней мебельной щепки. Еще раз. На один шкаф. На другой, на Мию, на шкаф, на другой, вкладывая сакральный смысл в этот молчаливый подсчет. Мы, мол, вполне можем никого не убивать, пока не решим разделить, например, единственное окно. Но Мия, похоже, была не только слепа, но и тупа, потому что прямо сразу и начала делить все, что дележки не требовала. И не смей брать мои вещи, воровка! А то знаю я вас, у меня и тетради с теснением, и перья от лучших мастеров. Только посмей тронуть, я вам всем быстро здесь напомню, кто мой отец!» Я закрыла глаза и взмолилась небесным духом. Кажется, ошибка, которую я вначале назвала мелкой, грозит стать настоящей. катастрофой. Под нескончаемые крики соседки я переоделась в темную академическую форму. Она оказалась сразу в трех вариантах. Пиджак можно было надеть с недлинной юбкой или брюками, а также прилагалось некое безобразие в виде узких обтягивающих штанов и приталенной рубашки без рукавов. Последнее, как предполагаю, п р е д н а з н а ч а л о с ь для ношения в свободное время или на спортивных уроках. На самом деле просто ужас. К Ларисе точно понравилось бы. Зато моя мама с сёстрами в обморок могли рухнуть от такого непотребства. Я не рухнула лишь по одной причине. Два месяца в столице меня немного подготовили к низкому уровню местных нравов. Мия продолжала сотрясать воздух никому не нужными эпитетами, когда в комнату к нам заглянула комендантша. И я была счастлива ее видеть, поскольку это означало целых несколько секунд почти тишины. «Уже познакомились, девушки?» Женщина однозначно наслаждалась и вкладывала в эту фразу море сарказма. Ответа не дождалась, продолжая издеваться. «Поздравляю!» В течение дня не забудьте зайти в библиотеку и получить пособие рядом столовая туда по расписанию вечером разнесу постельное белье дальше справитесь сами занятия начнутся со следующей недели опаздывать нельзя без веской причины одного опоздания хватит чтобы вышвырнуть вас с факультета ну в общем то и все добро пожаловать в магическую академию барышни где каждого рады встретить но и с проводами церемониться не будут. Я уверенно кивнула, заверяя её молча. «Справимся, ну, как минимум половина из нас». Но комендантша отчего-то, как записала меня в личности, н е д о с т о й н ы е её доброты, так в том списке и оставила. «Не подлизывайся, Клариса. Я таких, как вы двое, на своём веку много повидала. Уже к концу первого семестра». Эта комната будет пустовать. Намек я поняла, и звучал он крайне неприятно. Нельзя судить о человеке лишь по одной оброненной фразе. Хотя в случае Мии по сотне оброненных фраз. А она только начала разгоняться. Я вспомнила о прямой спине и сложила руки на груди. А Кларисин Тон прорезался в интонации сам, ювелирно украшая ее нужной степенью ехидства. «Госпожа Найо, вы намекаете, что меня отчислят, или сама не выдержу таких условий жизни?» Она приняла мою позу, будто в зеркале отразила, и в тоне не проиграла. «Зачем же намекать? Прямо говорю! Могла бы поставить все свои сбережения на эту ставку». «Так поставьте, госпожа Найо, поставьте!» Я продолжала провоцировать не потому, что во мне был избыток высокомерия, просто только я из троих присутствующих понимала, насколько комендантша ошиблась в моей оценке, и мне терпеть подобное было невыносимо. «Но только ваша ставка не сыграет. Я сделаю все возможное, чтобы получить здесь полное образование». «Все возможное!» — передразнила она. «Просто твоего возможного не хватит. Вы же только возмущаться и умеете, а работать головой или руками — это уже другие возможности. Драконий гонор могут себе позволить только драконы, а для простых людей он фактически приговор». «Она точно зрелая женщина?» ведет себя как наивная склочная девчонка. Я не могла промолчать, хотя и отвечала спокойно. «А может, я и есть дракон, госпожа Найо? Может, мне как раз по статусу положен драконний гонор, и он мне не помешает, а только поможет? Где вы видели дракона, которого откуда-нибудь выгоняют или который сам упустит добычу?» а у ч е б ы для меня и есть добыча. На это она так расхохоталась, как, впрочем, хохотали все, перед кем я делала подобное заявление. Очень обидно. И в десятый раз ничуть не менее обидно, чем в первый. А вот дальнейшее я предвидеть не могла. Женщина широко осклабилась и резко протянула ко мне руку, тыча пальцем в живот. «По рукам, Клариса!» «Спорим на пятьдесят золотых, что до следующего семестра ты не дотянешь!» Руку-то я пожала, почти б е з д у м н о я и чтобы она перестала меня тыкать, притом недоуменно качала головой. Что же это за сделка такая? И где гарантии соблюдения? Если меня действительно вышвырнут, например, узнают, что никакая я не Клариса». то как госпожа Найо долг взыщет? К родителям настоящей Кларисы прискачет и начнет заливать про этот нелепый разговор? Да кто ее слушать станет? Хотя само поведение великовозрастной дамы мне показалось по-детски и г р и в о м Госпожа Найо отняла руку и сосредоточенно подула на ладонь. А вот это что сейчас было? Я запоздала, испугалась, так не кстати вспомнив название учебного заведения. В голову-то как-то не пришло, что здесь те же ведьмы и могут работать в качестве служащих. Ой, мамочки, кажется, я случайно разорила семью Кларисы на настоящие пятьдесят монет, если все-таки проиграю. Это их не обанкротит, а пинок под зад мне все равно выпишут один — и конкретный. События я ошибкой не посчитала. Наоборот, в случае, если возникнет желание сдаться, вспомню еще и об этом аргументе». Комендантша махнула рукой, чуть развернулась для ухода, но оказалось, она еще не закончила. «Тогда усложню тебе задачу, Клариса». Она чуть подалась в сторону, чтобы взглянуть на временно притихшую и прислушивающуюся к нашему разговору Мию, и проблеяла. Забыла сказать девушке. Гигиеническая комната этажом ниже, просторная и многоместная. Но лучше занимать очередь заранее, если на этой неделе все-таки захотите помыться. «Что?» – ожила Мия. А меня от её голоса качнуло вперёд почти в руки хохочущей комендантша. «Да вы здесь все спятили!» И госпожа на прощание совсем уж счастливо помахала мне рукой. «Удачки, Клариса. Приятного выживания!» Я схватилась за голову, поскольку мозг уже трещал от постоянных криков. Меня поселили не с человеком, И даже не с тортом, как я ошибочно посчитала ранее, а с пороховой бочкой, которая постоянно горит и раз в пять минут взрывается, разнося все в радиусе городского квартала. Но даже если она выдохнется, то у госпожи Найо наверняка найдется еще сотня похожих приятных новостей, чтобы подлить Мие топливо. «Больше я просто не могла находиться в спальне». схватила свои бумаги и побежала наружу. В самом крайнем случае найду где-нибудь в коридоре или под кустом место для спокойной ночевки. Мы-то, в отличие от этих вот, роскошью не избалованы. До наступления холодов я вполне могу вообще не посещать комнату, но через несколько шагов меня снова настигла взрывной волной. «Эй, лохушка, ты куда?» «В библиотеку», — ответила я, поскольку все еще надеялась, что мое миролюбие когда-нибудь, ну хотя бы через пару лет, принесет свои плоды. «Без меня? Вздумала себе лучшие пособия загробастать, чтобы мне осталась труха? Ты знаешь, кто мой отец!» «Нет, пары лет явно не хватит». Я прибавила шага.